Должно быть Сэмюэл понял, что ему ненавязчиво предлагают удалиться, но предпочёл остаться. Как же, как же, знаменитые римские термы, когда-то их там строили римляне, верно. Теперь же этот курорт поистине английский, так сказал бы любой, кто побывал там, сказала миссис Элисон. Пожалуйста, расскажите нам побольше о вашей родной стране. Кэролайн налила всем ещё по чашке чая и вновь предложила сэндвичи. Похоже, она тоже забыла о приличиях. Как далеко вы забирались на запад, спросила она. Неужели вы действительно видели индейцев? Грустное облачко, казалось, набежало на лицо Сэмюэля. Действительно видел. На далеко ли на запад? Да, до самой Калифорнии и пиратского берега познакомился со старателями, которые мыли золото во времена золотой лихорадки сорок девятого года, с людьми, которые ещё видели те равнины, потемневшими от огромных стад бизонов, чьи миграции заставляли дрожать эти земли. Он явно перенёсся мыслями в те края, и на лице его отразились глубокие переживания. Примечание. Калифорнийская золотая лихорадка неорганизованная массовая добыча золота в Калифорнии. 1848-1855 годов. Едва распространилась новость об обнаружении золота на реке Американ-Ривер, туда хлынуло около 300 тысяч человек из других штатов и стран. Конец примечания. Я познакомился с людьми, благодаря которым расцвела эта пустынная земля, и с теми, кто убивал коренное население, уничтожая дикую и прекрасную природу, нанося ей невосполнимый ущерб. Порой это делалось по невежеству, а иногда в алчной погоне за богатством. Я видел, как крепла власть белого человека и как умирал краснокожий индиец. Кэрлайн вздохнула, собираясь что-то сказать, но передумала. Она сидела молча, глядя на мистера Эллисона и понимая, что сейчас не стоит прерывать его. Он взглянул на неё с улыбкой. Нить понимания, протянувшаяся между ними, стала почти осязаемой в безмолвной комнате. "Кэрлайн, будь добра, налей мне ещё чаю", нарушая молчание, потребовала Мария. Как же заставить его уйти? Под предлогом головной боли она могла бы удалиться сама, но гость мог оказаться достаточно бестактным, чтобы остаться даже тогда. И уже наедине с Кэрлайн, а ведь у неё хватит глупости позволить ему задержаться не видят ничего дальше собственного носа. С тех самых пор, как бедный Эдвард умер, несчастья сыплются на их семью одно за другим. "Пожалуйста", охотно сказала миссис Филдинг, взяв чайник и выполнив просьбу. "Сэмюэль, не хотите ли попробовать другой сэндвич?" Мужчина с благодарностью согласился, хотя гораздо больше еды и напитков и его безусловно привлекал разговор. Он представал в выгодном свете перед своими собеседницами и наслаждался повышенным вниманием. Миссис Элисон не думавила, неужели Кэролайн не замечает этого? Вероятно, так же этот человек ведёт себя с любой женщиной, достаточно глупой, чтобы слушать его розкозни. А Кэролайн ещё и приторно улыбалась, внимая каждому его слову, словно он обхаживал её. Джошуа будет недоволен. И тогда она потеряет даже то малое, что обрела, выйдя за него замуж. Пусть в глазах общества их брак считался мезальянсом, но это все же лучше, чем одиночество. И где же тогда окажется она, скомпрометированная особа, изгнанная за безнравственность в ее-то возрасте, без средств к существованию и с испорченной репутацией? Кэролайн вновь взглянула на Сэмюэля. Вы так рассказали об этом, что у меня возникло ощущение огромной трагедии. Обычно я слышала о покорении Запада как о смелом и волнующем предприятии, исполненном трудностей и жертв, но не бесчестья. Она почувствовала, что воспоминания причиняют её собеседнику настоящую мучительную боль, и ей захотелось понять и даже разделить их. Кэролайн охотило какое-то неосознанное чувство, которое включало в себя необходимость в ободрении, в обретении собственной внутренней гармонии и уверенности, и поэтому её глубоко тронули страдания Сэмивеля. Если кто-то безутешен, то можно хотя бы попробовать утешить его. К тому же Кэролайн не могла припомнить, когда кто-то так быстро и легко вызывал у неё симпатию, за исключением, возможно, Джошуа. Кэтя сейчас как раз о нём ей думать не хотелось. Она следила за гостем, ожидая ответа и избегая взгляда Марии. Старая дама пребывала в каком-то странном, даже для неё расположении духа. Миссис Филдинг сказала бы, что она испугана, если бы не знала, что такое просто невозможно. Определённо свекровь испытывала раздражение. Но Кэролайн никогда не замечала, чтобы чувство её недовольства подогревалось ставшей сейчас очевидной странной яростью. Обычно она с лёгкостью находила повод для выхода своего раздражения, обвиняя в нём других, ругая и обижая любого, кто подвернётся под горячую руку. Но сегодня миссис Элисон вела себя иначе. Связано ли это с одиночеством, с неизбывной трагедией долгого вдовства, о которой она так часто упоминала? Неужели она до сих пор скорбит по Эдмунду? Не сердит ли она уже на целый мир за то, что все продолжают спокойно жить, несмотря на то, что Эдмунд Эллисон покоится в могиле? Кэролайн любила своего первого мужа, но когда он умер, скорбь её не переросла в безутешное горе. Годы не лишили её желания любви. Иногда она всё ещё с тоской вспоминала жизнь с ним. Но потрясение от утраты безусловно исцелилось, как и приходящее оцепенелое одиночество после его ухода. Теперь, разумеется, с ней жил Джошуа, открывший для неё совершенно новый мир, волнующий, иногда слишком сильно, поразительно возбуждающий и даже угрожающий, полный неведомого раньше ощущения веселья и глубины и тревожащий новыми идеями. Возможно, не всегда хорошими. Некоторые из них Кэрлан не желала и не могла поддерживать. Ей очень понравился Семеул Эллисон. Было ли дело в нём самом или в том, что он так напоминал всё то хорошее, что связывало её с Эдвардом, но общение с ним напомнило женщине о том гораздо более спокойном прошлом, меньше угрожавшем её безопасности, самоуважению, привычным ей идеям и ценностям. Сэмюэл что-то говорил ей, и лицо его забоченно нахмурилось. Иронятьно он заметил, что она задумалась и почти не слушает его. Именно из-за владения землёй, заключил он. Вы понимаете, индейцы воспринимают землю не так, как мы. По их понятиям, она не может принадлежать тому или другому человеку. Они считают землю общей для всего племени, живут там, охотятся и оберегают свои владения. Нам не нужен да и непонятен их образ жизни, а они не понимают нас. Их трагедия порождена тем, что они поверили нам, когда мы заявили, что будем кормить и защищать их в обмен на разрешение поселиться на тех землях. "А вы не остались там?" спросила миссис Филдинг, хотя уже проฉл ответ по его лицу. "Некоторые, вероятно, остались." Взгляд Эллисон стал отрешённым словно он всецело погрузился в глубины своей памяти но многие отправились дальше на запад а потом новые поселенцы хлынули потоком едва мы видели плодородные земли то жадно стремились завладеть ими выстраивали заборы не пуская за них чужаков история индейцев это повесть о череде трагедий дальше каролайн не прерывая его выслушала историю о предательском избиении племени мадок Примечание. Мадок, на мадокском диалекте означает южные индейское племя, обитающее в США на границе штатов Орегон и Калифорния. В результате войны Мадок 1872-1873 годы, называемой войной капитана Джека, племя практически уничтожили, хотя позднее оно возродилось и в настоящее время насчитывает 600 человек. Конец примечания. Она не знала, слушает ли ещё миссис Элисон. Мария сидела, прикрыв свои чёрные глаза и сердито поджав узкие губы, но одному Богу было известно, относилось ли её неодобрение к войне с индейцами самому Сэмюэлю Элисону или чему-то совсем иному. Миссис Филдинг, потрясённая и глубоко тронутая, вдруг заметила сбегавшие по щекам Сэмюэля слёзы. Не раздумывая, она понимающе коснулась его руки, но ничего не сказала. Словами тут было не помочь. Они свидетельствовали бы лишь о недостатке понимания или о попытке выразить невыразимое. «Простите», — с улыбкой сказал мужчина, — «эта история, безусловно, не для застольной беседы». «Я забылся». «А мы и не приглашали вас ради светской болтовни», — безотчетно возразила Кэролайн. С кем, если не с родственниками, может человек поделиться своими переживаниями? Чужие люди и не вспомнят о таком разговоре. Но не лучше ли жить с теми, кто понимает, о чём мы говорим и что чувствуем? Мария Элисон жаждала согласиться. Эти слова взволновали её до глубины души, но старую даму сковал страх. Нельзя быть слишком безрассудной. Стоило одобрению слететь с её губ, и откровенность гости могла стать безудержной, а ей необходимо было хранить тайну. Сэмюэл улыбнулся. "Не разумеюсь вы правы", ответил он Кэролайн. "Но я слишком разоткровенничился. Да, в Англии не принято так откровенно выражать свои чувства", чёпорно произнесла миссис Элисон. Не принято так расстраивать людей, приводить их в сильное смущение или заставлять страдать. За чаем принято говорить о приятных мелочах. Это же дневной отдых в лёгком общении. Теперь гость выглядел тревожно смущённым. Впервые Кэролайн заметила его замешательство, и ей тут же захотелось защитить его. И просто прекрасно, когда удаётся избежать критических выпадов о поведении или замечаний от других людей. Резко заявила она. Как и семейных споров, парировала старая дама, в том числе непочтительности, едко продолжила она, или любой другой формы неподобающего поведения, чрезмерной фамильярности или бестактности. Она смотрела не на Сэмиюэля, а на Керлайн. Всё это может заставить людей пожалеть о своём визите и вызвать желание удалиться, как только позволит приличие. Мистер Эллисон неуверенно переводил взгляд с одной дамы на другую. Кэролайн не нашлась, что возразить. Даже для её бывшей свекрови такое поведение было на редкость странным. Миссис Эллисон прочистила горло. Она сидела в строгой позе, поддерживая безупречную осанку, но от напряжения чёрный шёлк её бамбазинового платья резко натянулся на плечах. Гагатовые подвески её траурной броши слегка подрагивали. Миссис Филдинг разрывалась между отвращением к конфликтам и преданностью. Она понятия не имела, какие яростные чувства бушуют в груди этой пожилой женщины. Прожив с ней долгие годы, она всегда понимала её лишь поверхностно, и они относились друг к другу с равной неприязнью. Благодарю вас за то, что зашли повидать нас, мистер Эллисон, натянуто произнесла Мария, вкрай недобры, что потратили на нас время. «Имею, должно быть, столько более интересных возможностей. Не стоит вам лишать себя посещения лондонских достопримечательностей, театров или любых других увеселений». Сэмюэль встал из-за стола. «Ваше общество доставило мне большое удовольствие, миссис Эллисон», — ответил он. После этого, повернувшись к Кэролайн, он пожелал ей всего наилучшего и, вновь поблагодарив обеих женщин за гостеприимство, удалился. Когда он ушёл, старая дама тоже встала, и прежде чем миссис Филдинг успела вымолвить хоть слово, развернулась к двери, тяжело опираясь на трость, словно нуждалась в особой поддержке. У меня ужасно разболелась голова. Я ухожу в свою комнату, заявила она. А ты можешь передать горничной, чтобы принесла обед мне наверх? Но тебе лично я посоветовала бы провести остаток дня в размышлении о твоём поведении и верности мужу, которого ты сама выбрала. Конечно, ты далеко не всегда внимаешь советам. Но как постелешь так и тебе лучше научиться лежать смирно, прежде чем тебя выкинут из дома, и ты вовсе лишишься кровати. Ты выставила себя полной идиоткой. Наедине в собственном доме ещё куда ни шло. Ну, если ты будешь продолжать безрассудно вести себя перед ним прилюдно, то нарвёшься на вполне справедливый скандал. Женщина, потерявшая репутацию, теряет всё. Она понизила голос и уставилась на Кэрлайн пронзительным взглядом. Тебе остаётся надеяться, что твой муж ничего не узнает. Подумай хорошенько о своём положении. И с этим врождённым выпадом Мария, тяжело переставляя ноги, вышла из гостиной, а её бывшая невестка ещё долго слышала её шаркающие шаги в холле, удаляющиеся в сторону лестницы. Она похолодела, чувствуя, как в ней поднимается злость. Возразить было нечего, не то чтобы она знала, чем могла бы оправдаться, если бы старая дама ещё слышала её. Более того, Кэрлайн обрадовалась тому, что осталась в одиночестве. Кэвин ини не попали в самую болезненную точку, поскольку она и сама сомневалась, что последние несколько дней сомневалась в такого рода понятиях, которые ещё недавно казались бы ей несомненными, о важности преданности, о ценности убеждений и о своём месте в новой жизни. Слегка повернувшись, миссис Филдинг взглянула на своё отражение в зеркале над камином. С такого расстояния она выглядела красивой. Тёмные волосы с тёплым каштановым оттенком, совсем мало седины, тонкая шея и узкие плечи. Черты лица почти безупречны и, возможно, лишь чуть более индивидуальны, чем предпочёл бы видеть самый строгий ценитель. Но она понимала, что при ближайшем рассмотрении проявятся предательские признаки возраста: лёгкие морщинки вокруг глаз и рта, далеко не идеальная линия подбородка. Видел ли эти недостатки Джошуа всякий раз, как смотрел на неё? Его не будет дома до вечера. Сегодня у него вечерний спектакль, а сама Кэролайн собиралась на ужин к Маршинам. Не испытывая ни малейшего желания идти к ним и поддерживать там приятную, но пустую светскую беседу, она всё же подумала, что лучше отправиться в гости, чем сидеть дома наедине со своими мыслями о Джошуа. И о том, как он видит её в сравнении с кем-то вроде Сицилиан Трим. Неужели она действительно вела себя безумно глупо, как сказала старуха? Возможно, вся жизнь её стала бы лучше, проще и гораздо честнее, если бы она вышла замуж за мужчину своего возраста, со сходными воспоминаниями и убеждениями, за кого-то похожего, к примеру, на Семеула Элисына. Нет, какой абсурд! Она полюбила Джошуа и поверила ему, когда он сказал, что сумеет оживить её чувства. Ей так пылко хотелось жить полной жизнью, что всё прочее казалось несущественным. Верно ли говорила миссис Элисон, что она ослеплена, как школьница? Может ли она теперь потерять всё?